Глава 15. Месть Грасы не заставила себя ждать. Уже к вечеру Кей влетел в комнату, как разъяренный эргал. Дей, с которой мы как раз разбирали домашнее задание по едологии, испуганно пискнула. Зель, чувствуя угрозу, мгновенно подобрался. А парни просто вытаращились на безумного Берка. «Кто тебе этот страж?» – прорычал Красноволосый, нависая надо мной всем телом. Мощи, гнев, излучаемые оборотнем, могли кого угодно заставить поджать хвост. Тот же Мелок, сидящий справа от Дейры, весь съежился и едва не заскулил. Он ближе всех находился к взбешенному оборотню, власть Альфы которого давила, как могильная плита на покойника. Я ощутила это краешком сознания, как и волнение Рихтера и Отерап-Эльта. «Кейдан, что случилось?» ровным голосом поинтересовалась у пары. «Ты любезничала со стражем! Улыбалась так, будто вы давно знакомы!» — выпалил обвинение красноволосой. «И что? С Гердином я действительно знакома. Давно. Но это не дает тебе права так со мной разговаривать!» Постепенно и я заводилась, чувствуя нарастающее возмущение. «Он... Он касался тебя, и ты...» «Ох...» Я была так рада встрече с братом, что даже не заметила, когда он прикоснулся. Разве что после занятия, когда шла, покачиваясь от слабости, тогда совсем не обратила на это внимания, а Ронан вот заметил. «Кей, нет причины для ревности. Гердин мой друг, и ничего больше». «Ничего? Почему тогда он три часа проторчал с тобой в одной лаборатории?» Почему Шейн молчит, как воды в рот набрал? Что такого вы там делали, если вампир не может и двух слов рассказать? Надо же! Не поленился найти и выяснить подробности у Шейна. Хорошо додумалась связать его клятвой. Узнай киеда на проведенном некроманском ритуале, шуму было бы еще больше. Кей, не кричи. Все не так, как кажется. Кроме тебя мне никто не нужен. Почему ты сомневаешься? «Не доверяешь?» «Тебе доверяю, а вот всяким наглым стражам нет. Клянусь, как только снимут запрет на выход из академии, найду его и объясню, что не стоит флиртовать с чужими невестами. И ты больше не пойдешь с третьекурсниками на практику». «Чего?» – ошарашенно уставилась на жениха. Медленно поднялась из-за стола, чтобы оказаться лицом к лицу и не смотреть снизу вверх. «Что ты сказал?» Запретишь мне? Да кто ты такой, чтобы что-то мне запрещать? <пардесс> Ребят, вы чего? попытался остановить Насальтер. Рр! Слаженно обрычали полуэльфа. После снова стали сверлить друг друга яростными взглядами. Сама не поняла, как стала давить на Кейдана мощью волчицы. Красноволосый посерел, но упрямо держал взгляд. По высокому лбу заструились соляные капли. Упрямо стиснутые губы посинели, а напряженные мышцы рук, которыми Берг продолжал упираться в стол, заметно подрагивали. Однако сдаваться красноволосый не собирался. Это я отчетливо чувствовала по нашей связи. «Кей», — я первой пошла на уступки, — «ты ведешь себя глупо. Поверь, у тебя нет повода для ревности». Но упрямец лишь сильнее стиснул зубы, продолжая настаивать. По эмоциям, что буквально захлёстывали парня, понимала, костьми ляжет, а своего. «Его зовут Гердин Эмбри, и он мой брат», — решилась на правду. «Что?» — сипло выдохнул Берг. «Как, брат?» «Представь себе, у Сианы Эмбри когда-то была семья», — огрызнулась я с облегчением, чувствуя, как спадает всеобщее напряжение. А... Гердин не знает, кто я. И не должен узнать. Хотя мне очень не хватает брата. В детстве мы были дружны. Но все отношения остались в прошлом. Ликирия ридлит сирота. Прости. Взгляд Укея сразу стал виноватым и заискивающим, как у нашкодившего щенка. Рона так все расписал, а парни подтвердили его слова, что я... Прости, что сомневался в тебе, это сильнее меня. Ничего не могу поделать. Перед глазами словно пелена красная стала и разум застила. Ничего не мог соображать от охватившей злости. Вот иди подумай о своем поведении, — вытолкала Берка из комнаты. — Лири, зачем ты с ним так? — вступилась за красноволосого Дейра. — Он же не специально. Если уж кого и наказывать, так и Граса. Наверное, без Арнеяс не обошлось. Эта парочка, как спелась, так спит и видит, чем бы вам досадить. Да и не надо! резче чем следовало, осадила защитницу. Что там не говорили, в первую очередь Кей должен был прийти ко мне. Не поленился же, шейно расспросить и других ребят. Он просто боится тебя потерять, прошептала обиженная подруга. Нельзя наказывать того, кто так сильно любит. Ты же видишь, Кейдан сам не рад, что вспылил. Ладно, смягчилась я. Может, погорячилась, но согласись, это обидно, когда тебе настолько не доверяют. Лири, у вас с Кейданом есть планы на следующие выходные? Дейра вдруг хитро улыбнулась и невинно захлопала глазками. Иной раз в целительнице просыпалась настоящая актриса, или же она решила резко сменить тему, чтобы отвлечь от конфликта. «Еще не думала. Скорее всего, никаких планов. А что?» «Из дома пришло приглашение». В миг посерьезнев, девушка протянула письмо. «Не знаю, зачем им понадобилось посредине учебного года. И еще больше не понимаю, с чего Раймея вдруг превратилась в заботливую мамочку. Она никогда не скрывала, что я отравляю ей жизнь одним своим существованием. Не иначе какую-нибудь гадость затеяла». Все настолько плохо? Еще при знакомстве Дэй упоминала, что с появлением новой жены у отца оказалась ненужной в родном доме. И только бабушка, пока была жива, баловала и занималась воспитанием внучки. Подозрительно все. Отец пишет, что соберутся все родственники. А такое бывало лишь на крупные события. Юбилей, свадьбы или похороны. Мы даже не все дни рождения отмечали, потому что слишком большие затраты. А тут забыла упомянуть еще одно событие, помолвку, сделала логичный вывод. «Я тоже об этом подумала», — призналась целительница. «Но папа никогда бы не поступил так со мной. А вот Рейми вполне...» «Убью!» — раздалось угрожающее рычание. Мы дружно обернулись на Мелока, который едва сдерживался от оборота. «Мэл, ты что?» Дейра бросилась к парню. «Ну зачем так злиться? Это ведь только предположение. Может, все не так плохо. Это же моя семья. Они не сделают этого». «Угу», — закусила губу, чтобы не ляпнуть лишнего. «Семья. Они даже не поздравили Дэй с поступлением. А ведь отбор шел серьезный. Ее дядя скрипел зубами, когда она забирала вещи из таверны. Хм, Они своего ли сына Эст Криош прочат в мужья Дейре?» «Дэй, Мелок, не переживайте. Мы с Кейданом с удовольствием примем твое приглашение. Надо только у Стрелама отпроситься. Без его разрешения никто не может покинуть Академию». «Я уже спрашивала. Ну, когда письмо получила?» Пояснила подруга, стушевавшись под нашими возмущенными взглядами. Верди Стрелам сказал, что отпустит, и что я могу взять с собой двух человек. Вам с Кейданом нужно заглянуть в ректорат, Вера Таниса выдаст пропуска. А я мыло с обидой посмотрел на подругу. Меня ты изначально не планировала брать с собой. Я способен тебя защитить. Хм, я бы тоже не отказался провести выходные вне стен Академии, поддакнул Эльтер. И я, озорно, сверкая глазами, добавил Рихтер. Но ведь Дейра закусила губу, видимо, обдумывая ответ. «Моя родня не поймет, если приеду в компании молодых людей. А если брать с собой Лири, то логичнее, что ее будет сопровождать Кейдан. Если бы могла, всех пригласила. Но вы не понимаете, мне там не рады. Соответственно, и моим гостям тоже. А Ликирия все же девушка. Быть может, они попридержат языки в ее присутствии». «Дей!» – теперь возмутилась я. «Это что за настроение?» Почему ты думаешь, что тебе не будут рады? Как бы то ни было, у тебя есть отец, братья. Ни за что не поверю, что они не скучали. И вообще, помнится, сама рассказывала, что ты наследница поместья Криошей, то есть хозяйка, и вся твоя родня живет там только потому, что ты им позволяешь. Что ты, Лири? Девушка испуганно зажала рот ладошкой, а потом затараторила. Когда она нервничала, то начинала говорить безумолку. «Я так не смогу выгнать отца из родного дома, оставить братьев без крыши над головой. Нет, ни за что, мне даром ничего не нужно. Если бы можно было, давно переписала все на них. Но бабушка составила завещание так, что я не могу распоряжаться наследством, пока не закончу академию или не выйду замуж». «О, вот с этого места поподробнее», – оживился Эльтер. «Если правильно понял, ты не можешь стать полновластной хозяйкой до окончания академии». «Но если выйдешь замуж, этот запрет снимется». «Ага, она, видимо, рассчитывала, что ты кого-нибудь встретишь среди перспективных маргов». «Все верно», — у Дейры запылали щеки, когда она бросила смущенный взгляд на Мелака. «Но я не планирую выходить замуж. До получения диплома точно». «А кто сейчас распоряжается наследством?» — продолжил допрос эльф. «Папа, естественно». «Угу, ясно. А мачеха и братья? У отца или его жены есть собственное имущество?» «Ну, целительница насупилась. Как бы объяснить?» Криоши всегда занимались торговлей. Дед по папиной линии держал несколько лавок. По меркам нашего городка считался зажиточным мужчиной и перспективным женихом. Бабушку выдали за него в шестнадцать. Ни о какой любви речи не шло, по крайней мере, с ее стороны. Деду тогда уже перевалило за сорок. Она пыталась быть мужу-примерной женой, помогала в лавках, училась вести счета. Но однажды в наше захолустье приехал молодой Марх, и Сальвейх, влюбившись, сбежала с ним, бросив двухлетнего сына. Она бы и рада была забрать его с собой. Но Нерх Криош, как чувствовал, неладное, и успел увести его и спрятать. Бабушка говорила, что все годы, проведенные с Маргом, была счастлива. Он был из аристократов, владел небольшим куском земли в пригороде Исы и скромным доходом. На жизнь хватало. Марг погиб на войне, в схватке под Кендаром. Сальвейх осталась одна. Она и раньше пыталась добиться встречи с сыном, но Нерх вычеркнул опозорившую его женщину из своей жизни и жизни сына. «Получается, что ваша семья неплохо обеспечена», – сделал вы в Эльд. «Чего же им не хватает? Как я понял, по завещанию тебе достанется поместье того погибшего Марга». «Нет, позволь ей рассказать», – я шикнула на Эльтера. В кое то веки Дейра разоткровенничалась. «Да, лавки-криоши приносили хороший доход. Дед оставил папе процветающее дело. Но папа...» В нем не было той коммерческой жилки, которая позволила бы достойно продолжить семейный бизнес. Связался не с теми людьми, вложил деньги в провальное предприятие. Потом пропала босс с товаром. А тут мама беременная мной. Тяжелые роды, после которых она так и не оклемалась. Отец запил с горя, размотал остатки состояния по кабакам и влез в долги. В общем, когда бабушка узнала, что к чему... И дом, и лавки забрали ростовщики. Мы бы оказались на улице, если бы она не забрала нас к себе. А хозяин таверны верный, эсткриош, другие родственники. Что, не помогли, не образумили? Не знаю, наследство ведь им не досталось. Дядя Берт родился от первого брака Нерга. Еще есть тетя Вилма и дядя Ардон. Тетя удачно вышла замуж и не бедствовала, а вдовела недавно. Дядя Орт все время в дороге, караванщик. Когда дед женился во второй раз, Берт уже поступил в висайскую сколу стражи, но не закончил, подался в наемники. Колесил по Артану, охраняя обозы, на путешествовавшись, осел вот в Орте, открыл таверну. Берт не желал признавать новую жену деда, а после ее предательства только уверился в собственном мнении. Поэтому и тебя недолюбливает. Узнала, наконец, в чем крылась неприязнь Эста Криоша к племяннице. Но это не помешало ему сватать незаконорожденного сына. Дейра ничего не ответила. Закусив губу, уставилась в пол, нервно теребя пальцами край мантии. «Получается, твой отец с новой женой и детьми живет в поместье, доставшемся от возлюбленного Сальвей Криош?» «Да. А мачеха из какой семьи?» Она дочка нашего конюха, только и достоинств, что красивая внешность. Завистливая, жадная. Не представляете, как она стала задирать нос, когда вышла за папу. Весь доход, что приносила поместье, тратила на платье и украшения, мнила из себя аристократку. Да только настоящие веры себя так не ведут. Отец ведь и сам из простых, но раз уж стал землевладельцем, добавил к своему имени приставку Эрдейл. «Хм, значит, фактически и ты у нас, дейра Айрдейл?» «Криош», — поправила подруга, — «Айрдейл стану, когда вступлю в наследство». «Нет, все равно не понимаю. Если они выдадут тебя замуж, то имущество перейдет тебе и твоему мужу, но никак не мачехе. В чем смысл?» Не унимался с вопросами Эльтер. «Если бы я знала...» — Дей горько вздохнула. «Не переживай напрасно», – поспешила успокоить подругу. «Мы с Кейданом будем рядом и не дадим тебя в обиду. Что бы там ни было, у тебя есть мы, есть дар, перспективы. И после окончания академии ты найдешь свое место. Марги, а особенно целители, всегда нужны. Без работы, без куска хлеба не останешься». «Спасибо», – прошептала растроганная девушка. «Не представляю, что бы без вас делала». — Уже давно была замужем и рожала детишек, — пробурчал Эльт, вызывая глухой рык у который ни разу не вмешался в разговор и слушал его с затаенным дыханием. — Никому не позволю тебя обидеть, — оборотень подался к Дей и заключил ее в объятия. — И верно, что с тобой поедет Лири. Я бы, наверное, не выдержал, сорвался и напал на кого-нибудь. Если хоть кто-то из них, хоть словом, хоть взглядом, да я потянула друга за рукав. «Как считаешь, в столовой еще не все вкусное съели?» «Рихтер э да, конечно», – встряхнулся эльф, отрывая взгляд от парочки. «Пойдем, а то тут как-то жарко становится». За ужином к нам присоединился Кей, которому я незамедлительно сообщила о планах на выходные и необходимости присмотреть за подругой. «Будете спасать Дэй от наглых родственничков», – прокомментировал Эльтер нашу затею. «Конечно будем. Ты разве сомневался? Если понадобится, и тебя спасем». Эльт опешил, вперившись в меня большими голубыми глазами. Потом, видимо, смекнул, что над ним посмеиваются, и обиженно уткнулся в тарелку. А нечего иронизировать над другими. Эльт выказал предложение, что для женщины нет лучше варианта, чем выйти замуж и воспитывать детей так что мы могли бы позволить развиваться событиям в нужном русле. Глядишь, потом ты да еще спасибо скажет. Ушастая сволочь, не ожидала от него такой замшелости взглядов. Впрочем, повод выйти за стены Академии меня радовал. Это возможность отвлечься от проблем и побыть вместе с Кейданом, конечно. Кто знает, может после того, как все закончится, мы осядем в таком же местечке. Поездка – отличный способ окунуться в другой мир и определиться с планами.